Глава 12. Вера. По окончанию рабочего дня я отправилась в детский сад за Яриком. Мой сын сидел на стульчике и скорбно смотрел на меня. «Мама, сапожки жмут!» Поджав губки, сообщил он. «Как жмут?» – испугалась я. «Ходить больно!» «Но ведь, когда мы их примеряли в магазине, ты сказал, что все хорошо». «Тогда было хорошо!» «А сегодня жмут!» Я выхватила красные сапожки из шкафчика и осмотрела со всех сторон. «Я не смогу идти! Тебе придется меня нести!» Захныкал Ярик, когда я попыталась ему их надеть. В раздевалку вышла воспитатель. «Ой, Вера, Ярик сегодня прохныкал всю прогулку!» Всплеснула руками она. «Неудачные сапожки вы купили! Может, в магазине согласятся поменять размер?» с надеждой посмотрела я на новые сапожки. «Идите домой за другой парой обуви, а Ярик пусть подождет здесь». «Наверное, придется так и сделать». Я повернулась к Ярику. «Сыночек, я сейчас вернусь. Подождешь меня?» Он печально кивнул, и я бросилась домой. «Хорошо, что я не успела выбросить коробку из-под новых сапожек». Собрав коробку, чеки и старые сапожки, я побежала обратно в детский сад. Переобув малыша в старые сапоги, аккуратно уложила новые в коробку. «Что ж, придется нам с тобой прогуляться до торгового центра. Хорошо, что он в паре остановок», – вздохнула я. В глубине души бурлила досада. Этим вечером я снова не успею доклеить обои. До торгового центра мы добрались быстро. Я снова была в роли оленя – а Ярик нацепил поверх своей теплой шапки красную шапочку с помпоном и кричал всем вокруг, что он везет подарки. Прохожие оборачивались и улыбались. Невозможно было не улыбнуться. Слишком убедительно играл роль Деда Мороза, сидящий в санях маленький мальчик с торчащими из-под шапки рыжими волосами. И все же я с опаской оглядывалась по сторонам. Мне очень не хотелось снова... «Мне очень не хотелось снова наткнуться на неравновешенного Анатолия. Нам повезло, в детском мире пошли навстречу и поменяли сапоги на другие». «Эти точно тебе не жмут?» – суетилась я вокруг сидящего на пуфике Ярика. «Не жмут!» – сопел он. «На всякий случай сохраните коробку и чек!» – улыбнулась консультант. «Обязательно сохраним!» – заверила ее я. Подняла голову и с удивлением заметила у стойки возврата товаров Калинина. «Мужчина, мы не можем принять обратно товар в помятой коробке!» «Вы не поняли, девушка! Мне не нужны деньги! Мой ребенок не получил свой новогодний подарок, и мне просто негде его хранить, а выбросить я не могу!» Рука не поднимается. «Может, возьмете его для какой-нибудь благотворительной акции?» Есть ведь детский дом, в который вы отправляете игрушки. И что, что у светильника помялась коробка? Мы не принимаем товары в поврежденных коробках, поймите вы. Как будет чувствовать себя ребенок, если ему вручат помятую коробку? Ладно, извините. Калинин с досады забрал коробку с интерактивным ночником, внутри которого спал игрушечный котик, и уже собирался на выход, как Ярик выдал громкое... «Мама, там котик! Смотри, котик спит в лампе!» Калинин резко обернулся, и я почувствовала, как сердце полетело куда-то вниз. Ярик с опаской взглянул на моего босса, а потом заулыбался. «Вот это котик!» Сложив ладошки домиком, восторженно протянул он. «Вера, а вы что здесь делаете?» Калинин оживился, и в темно-серой бездне его глаз... Вспыхнуло пламя. Это ваш мальчик? Здравствуйте, Максим Викторович. Мой, да. Мы купили вчера новые сапожки, а они оказались малы. Стушевалась я. Вот пришлось ехать менять на другие. Тебя как зовут? Внимательно посмотрел на Ярика Максим Викторович. Ярослав. Гордо выпятил грудь вперед тот. Хорошее имя. Калинин протянул ему свою широкую ладонь. А я Макс. Макс? Классное у тебя имя! В отличие от меня, Ярик не растерялся и уверенно пожал протянутую руку. Не Макс, а Максим Викторович. Строго поправила я. Максим Викторович – мой начальник. Крутой у тебя начальник, мам! Вы с ним работаете на фабрике, где делают котиков? Нет, мы продаем лакокрасочные материалы. Хочешь? Калинин протянул моему сыну помятую коробку. «А можно?» Вспыхнули радостью глазки моего сына. «Конечно! Коробка на почте, правда, помялась!» «Светильник, дорогой, Максим Викторович, мы не можем!» «Все вы можете, Вера!» Фыркнул Калинин и вручил коробку моему сыну. «Позаботься об этом котике, Ярослав! Его должны были отправить моей дочери в подарок! но в дороге что-то пошло не так. «Это все, Дед Мороз!» – объяснил Калинину мой сын. «Он шарлатан, поэтому и происходят такие нехорошие вещи с подарками!» Калинин усмехнулся. «Дай пять, малыш!» Ярик с удовольствием хлопнул маленькой ладошкой по крепкой ладони моего босса. «Позаботишься о котике?» – улыбнулся ему Калинин. «Конечно!» Прижимая к груди прозрачную коробку с интерактивным ночником, с восторгом закивал малыш. «Я буду о нем заботиться! Очень-очень!» «Спасибо! За подарок мы, пожалуй, пойдем!» Я снова вспыхнула. Неловко мне было от того, что Ярик получил в подарок дорогую вещь от моего начальника. «Вера, а вы на такси?» Уверенно двинулся за нами следом Калинин. «Нет, мы на санях!» С надеждой, что он свернет в другую сторону, покачала головой я. «В машину Сани не поместится, так что мы пешком. Погода вроде бы позволяет». «Я тоже сегодня без машины». Вместо того, чтобы свернуть к лестнице, Калинин двинулся за нами. «Можем втроём прогуляться до вашего дома. Погода действительно прекрасная. Всего пару градусов мороза и столько снега вокруг». «Разве вам будет удобно?» Почему бы и нет, через дорогу есть сказочный парк. Там вовсю идет новогодняя ярмарка. Вы любите новогодние ярмарки, Вера? Очень, улыбнулась я. Особенно мне нравится горячий глинтвейн и имбирное печенье. Что, больше, чем кофе? В новогоднее время больше. Глинтвейн пахнет праздником. Значит, идем в парк пить глинтвейн. Я приглашаю. Я снова не доклею обои. зажмурилась я. Зато мы полакомимся печеньем. Ярослав, ты за обои или за печенье? Наклонился к моему сыну Калинин. Выбираю печенье! Посерьезнев, сообщил мой ребенок. Два голоса против одного. Печенье победило. Мы идем в парк. Но обои, они ведь сами себя не поклеят. Калинин обольстительно улыбнулся и забрал у меня пакет с обувью для Ярика. «Мы за печенье, Верочка!» «Верочка?» Я снова смутилась. Кажется, босс этого не заметил. По вечерней заснеженной улице мы шли втроём. Ярик сидел в санях с коробкой-светильником в руках. Я крепко держала ручку саней, а Калинин шел рядом и нес пакет из «Детского мира». В городском парке на другой стороне улицы мерцали огнями красивые новогодние фигуры и громко играла музыка. Там вовсю шла торговля на рождественской ярмарке под огромной новогодней елью. «Как красиво! Я уже забыл, каким волшебным может казаться парк на Новый год!» Вспыхнул задором взгляд Калинина. «Ну что, идем искать глинтвейн и имбирное печенье?» ха ха «Вперёд, мой олень! Вези меня к печенью!» Натягивая поверх своей шапки красный колпак, пропел Ярик. «Я сегодня олень!» Едва сдерживая смех, пояснила Калинину я. «А можно я тоже побуду оленем?» Не дожидаясь от меня ответа, Калинин оттеснил меня от саней и резко повернул к пешеходному переходу. «Догоняйте, Вера! Иначе весь Глинтвейн выпьют без нас!» Обернувшись, лукаво улыбнулся он. «Догоняй, мама! Мы едем на ярмарку!» Подхватил идею Ярик. «Хо-хо-хо! Я Дед Мороз! Я везу подарки! У меня целых два оленя!» Светофор сменился на зеленый, и я заторопилась вслед за Калининым, который уверенно катил сани вперед.